Глава 33. Неожиданная встреча Прошёл год. На границе Урицы и Эльфийского княжества было оживленно. Беспокойно, причувствуя, что не видать им больше бескрайних степей, блеяли овцы. Потряхивали гривами и били копытами выведенные на осенние торги породистые жеребцы. Зазывали в свои лавки крикливые торговцы, на разные лады стучали молотками жестянщики. В воздухе запах немытой шерсти и жареного мяса перемешивался с ароматом сдобы, выставленной на витринах пекарен, и цветов, коими был украшен каждый клочок свободного места. Между рядами неспешно прохаживались хозяева приграничной ярмарки – гордые эльфы. Они равнодушно взирали на суетящихся гостей, проявляя прыть лишь тогда, когда нужно было убраться с пути стада или груженной телеги. Оживленно перекрикивались урийцы, которые издалека узнавались по темным гривам и немалому росту. Они чувствовали себя в дружественном государстве как дома. В противовес им, немногочисленные агрийцы вели себя осторожно, стараясь не лезть на глаза и не нарываться на драку с извечными врагами. «Устала?» – спросил Роттар, поравнявшись с лошадью, на которой сидела Юлия. «Немного. Отвыкла ходить по лавкам». «Почему ты не купила себе платье, возле которого так долго стояла?» Юлия опустила глаза. Как объяснить, что красное платье, так похожее на то, в котором она присутствовала на турнире, напомнило о лорде Ханнере, его задумчивом взгляде, его губах, которые однажды целовали так, что сбилось дыхание, его голосе, от бархатистого тона которого становилось горячо. Думы об изыгере не переставали волновать, хотя шаманка упорно отпаивала зеленую девочку травами забвения. Не помогали они. Даже сейчас Юля прикоснулась тыльной стороной ладони к щеке, думая, что та ответит на мысль о лорде жарким румянцем. Год, целый год Юля боролась с собой, чтобы не сдернуть, упыря со строна, лишь бы вновь увидеть лорда Ханнера. Он стал ее навязчивой идеей. Нет, она не забыла, что Изегер называл ее ничьей, а значит никому не нужной. И только произнесенные им оскорбительные слова, а не многочисленные шаманские амулеты, останавливали ее от опрометчивого шага. Юля не понимала, что происходит. Почти равнодушная к лорду в замке, здесь, в степи, она вдруг начала думать о нем. Жалела о не случившемся? Ее мучили вопросы. Почему она не призналась, что была в его кабинете в тот злополучный вечер? Почему не пришла поговорить открыто? Почему скрывала, что в ней проснулись магические способности? Со стороны Милорда тоже были сигналы, и Юля их чувствовала. Последние две-три недели перед похищением она уже не слышала его категоричного «иди и убейся». Изегер даже начал флиртовать с ней. А как иначе назвать бросаемые им взгляды? Как объяснить его подглядывание за ней? Куда бы она ни шла, обязательно встречалась с ним. В конце концов, Милорд даже начал проявлять заботу, пытаясь предотвратить те глупости, которые она все-таки совершила. А ведь у них все могло сложиться иначе. Она наверняка полюбила бы его и стала хорошей женой. А что теперь? Как называется тут чувство, что терзает ее теперь? Правильно говорит шаманка. Боль. Неужели боль – побочное действие трав забвения? Или Юля просто забыла, что ее не любили? Отчего сохранился в памяти и теплый взгляд, брошенный через пламя костра, и шепот, так приятно щекочущий ухо? А вдруг этот строн мешал нам, насильно толкал друг другу, заглушая наши собственные чувства? Неужели все дело в его магических особенностях, направленных на насаждение фальшивых чувств во имя продления рода? Тогда очень жаль, что именно родовой амулет стал причиной нашего с лордом несчастливого существования вжик Вот еще кого, кроме дорогого сердцу друга Михайки, хотела бы увидеть Юля. Но потерявшего память Квалона, как разузнал Ротар, увез куда-то далеко его отец. Увез то ли в столицу, то ли к морю, лишь бы не жить рядом с замком, который бесконечно штурмуют урийцы. Вот еще одна загадка, до которой ей никак не удавалось докопаться. Откровенные в беседах урийцы вдруг замолкали, если Юлия начинала допытываться о причинах вражды и ненависти. Видимо, не доверяли, хотя говорили, что всё кончится после того, как она выполнит своё предназначение. И рассказывать о том пророчестве ей никак нельзя, иначе оно не сбудется. Замкнутый круг. Знать бы, в какую степь кинуться. «М? Я спрашиваю, почему не купила красное платье?» Ротар заставил Юлю вынырнуть из круговорота мыслей. «А куда я надела бы его?» – спросила тихо, зная наперёд ответ. «По степи гулять, чтобы колючки и задрали» или чтобы травы оставили на юбке темный след. «Для меня? Ты могла бы надеть его для меня?» Она подняла глаза на сына вождя. И красив он, и силён Спрятаться за спиной такого воина – мечта любой девушки. Юля все понимала, и не однажды замечала призывные взгляды уриек, предназначающиеся ему. И умен, и ласков, и добр, но... Ротар знал, что по законам Агрида, пока на ее шее висит строн она мужняя жена. Но что урийцам до порядков враждебного соседа? Ротар наплевал бы и на Лорда, и на весь Агрид, если бы только она сказала «да». Но как же трудно произнести это слово. Юля вновь погрузилась в воспоминания, уже не такие болезненные, как о Милорде, произошедшие здесь, в степях. После похищения зеленая девочка проспала целую неделю. Она даже не знала, что урийцы снялись с места последней стоянки и ушли так далеко вглубь степей, что невозможно было понять, в какой стороне находится агрит. Проснувшись на рассвете, она, крадучись, выбралась из белого шатра и побежала. Куда? Зачем? Сама не знала. Ветер гнал, толкая в спину, а белые травы, цепляясь за ноги, звенели и звенели, пока задыхаясь, она не упала на колени. Когда подняла голову, увидела, что перед ней с закрытыми глазами сидит ротар. Ноги сложил по-азиатски, руки распахнул ладонями вверх. «Слышишь, как степь поет?» Говорил спокойно, без сбившегося дыхания, словно и не бежал вдогонку за ней. Она легла на спину, устремила взор на несущиеся по небу низкие облака. «Стоит протянуть руку, и на пальцах останутся капли росы». А степь пела, убаюкивала. «Забирайся». Ротар уже сидел на корточках, подставляя широкую спину. «Я никому не скажу, что ты обнимала меня ногами». «Нет». Она с трудом встала. Пошла только сейчас, заметив, что одета странно. Длинная белая рубашка с узором по вороту. Ни белья, ни обуви. Сумасшедшая. «Давай понесу. Не на спине, так на плече. Холодно». Нет. Теперь ветер бил в лицо. Травы намочили подол рубашки, изрезали ноги. Словно злились, что хотела убежать и никогда больше не услышать песни Урицы. Сейчас все иначе. Степь ее приняла. Даже травами, на которых лежал ини не обжигала. Ластилась. Весной одарила маками. Целым морем красных цветов, чьи головки, послушные ветру, гнулись волнами. По весне все чаще и чаще можно было видеть, как девушки, ложась на спины взволнованных мужчин, уходили с ними в степь. Любовь и свобода. Теперь Юля понимала, что тянуло женщин из Агрида и эльфийского княжества в степи Урицы. Та самая свобода. На какой только обман не шли и наземки лишь бы быть рядом с теми, кого выбрали в мужья. Вспомнилась даже история с красивой дочерью кузнеца, которая якобы утонула в болоте из-за козы. Нет, не утонула. Теперь ее внуки бегают на береганки с детьми эльфийки, рассорившиеся со своей семьей, намеревавшиеся выдать ее замуж за двухсотлетнего старика. Зачем ей мудрый и чванливый эльф, когда есть такой сильный и ласковый уриец? Она уже не раз ходила с ним в травы. Говорит, там особо сладко, не то, что ночь в шатре. Но Юля-то понимала, что любовь в шатре, где спят четверо детей, совсем не так хороша, как в вольной степи. Хоть стани хоть заходись криком, все звуки потонут в песне трав. Зимой она еще не понимала, почему Ротар все чаще появлялся перед шатром Ярысы без рубашки. «Холодно же, почему он раздетый?», – спрашивала Юля у шаманки. «Хочет тебе понравиться». Посмотри, какой он сильный. И здоровье Мурица его не обидела. А спина такая широкая, разом закроет от всех бед. За спиной, как за каменной стеной. Слова, что не раз слышала на земле, а вслух с досадой в голосе произносила. Ротарка, иди, оденься. Не время показывать голую спину. Он смущенно улыбался. Опоздать боюсь. Вдруг еще кто к твоему шатру придет? Смотри, что я тебе купил. Ротар, не зная того, оборвал воспоминания о себе. Он достал из поклажи деревянную коробочку, щелкнул замком, протянул Юле. Когда передал, нежно коснулся пальцами ее руки. «Что это? Амулет?» На шелковой ткани лежала птичка с плоским хвостом, серебро с россыпью зеленых камней, так напоминающих строн ханнеров, который теперь выглядел неумело сделанным кленовым листом. «Свистулька!» Ротар поймал Юлин удивленный взгляд. Засмеялся. «Знаю, что ты уже не ребёнок, но попробуй, Дунь!» Юля повертела свистульку, сунула птичку хвостом в рот и дунула. Тонкий писк не заглушили ни крики зазывал, ни шум мастерских, ни звуки музыки. В центре ярмарки на помосте уже расселись музыканты, собирая гостей на танцы. «Я услышу тебя издалека, только позови!» «Ротар!» «Не для любви, так в печали, или в беде. Только позови!» «Спасибо!» За пограничными воротами к Юле с Ротаром присоединились остальные члены их небольшого отряда. Усталые от ярмарочной суеты, но веселые, постоянно смеющиеся, перекидывающиеся шутками и остротами. «Теперь куда?» – спросила Юля, зная, что за те дни, что они жили на постоялом дворе, их стойбище вновь переехало. Урийцы долго на одном и том же месте не задерживались. «К отцу в столицу!» Ротар подмигнул и похлопал по сумке, пристегнутой к седлу. «Будет, где в красном платье покрасоваться!» И ускакал вперед, смеясь. Юля цыкнула от досады и, пришпырив коня, понеслась следом. Уже оторвавшись от отряда, заметили другой, едущий навстречу, состоящий из десятков садников. «Эльфы!» По цветам одежды догадался Ротар. Его разгоряченный конь горцевал рядом с белой лошадью Юлии. За год она стала знатной наездницей, и теперь ей принадлежала одна из самых породистых лошадок, что выращивались в степях. Когда отряд эльфов поравнялся с ними, краска схлынула с лица Роттара. И Юля еще не видела, но среди всадников находился лорд Ханнер. Церемонные приветствия княжеского сына и его друзей задержали наследника урийского правителя, поэтому Юля осталась с лордом наедине. «Как ты?» – просто спросил он. «Так просто, словно встретились бывшие приятели». Словно не сбежала она год назад, оставив крепость в трудный момент. «Я счастлива», – ответила Юля. Ей было все равно, поверит ли лорд. Там, в Агриде, она не чувствовала себя защищенной, нужной. Здесь, среди дикарей, она испытывала совсем иные чувства. Да, она не лукавила, она была счастлива, если бы не… Юля ревниво отметила, что милорд не выглядит страдающим или замученным. Чисто выбрит. Отросшие волосы заплетены в косу на эльфийский манер. Да и одежда уже не такая простая, какую он привык носить в замке. «Хорошо», – кивнул он, лениво скользнув взглядом по изменившейся фигуре жены. Время здесь поработало. Юля знала, что степь превратила ее из утонченной горожанки в амазонку. Вольный воздух, обучение искусству войны, которым владели и сыны, и дочери степей, и хороший аппетит сделали кожу гладкой, плечи развитыми, бедра сильными. Пуговицы на прежних рубашках хлопнули бы, доведись застегнуть их на упругой груди. Юлю теперь сложно отличить от настоящей урийки. Такая же темноволосая. Вместо изящной заколки кожаный шнурок на низком хвосте. В ушах тяжелые серьги из золота, сцепленные между собой тонкой лентой. Так они не потеряются в высоких травах. На руках звенящие браслеты-обереги. На груди красивые амулеты. Лорд опустил глаза на грудь. Строн высматривает. Фыркнула Юля, зная, что хозяин его не увидит. «Пусть ломает голову, куда я его дело юлиса не задерживайся!» Ротар криво усмехнулся, заметив, как лорд Ханнер смотрит на похорошевшую, ставшую похожей на настоящую женщину, а не щуплого цыпленка Юлию. «Я боялся, что ты уже юлица», – произнес из Игер. «Я не тороплюсь», – ответила она почти равнодушно. «Почти, потому что в животе все сжалось, больно и приятно». «Я боялся». Зачем он это сказал? От мыслей, понесшихся в скач, Юля едва не задохнулась. Изегер своим появлением запустил химическую реакцию, которая обычно становится основным ингредиентом в таком деле, как любовь. Юлька вдруг со всей остротой почувствовала тягу к лорду Ханнеру, как к объекту эротических фантазий. «Значит, у меня еще не все потеряно», — подлил масло в огонь он. Юля не нашлась, что ответить. Пришпорила коня и ускакала. И провожая ее долгим взглядом, таким долгим, что наследнику князя пришлось окликнуть друга, тихо произнес. «Ну, здравствуй, жена. Вот я тебя и нашел».